Глава 12. Домой я приехала, сжимая в кармане ложечку. Значит, сервиз всё-таки был у бабы Раи. А когда Вика принялась упаковывать своё новое приобретение, совочек и выпал. Он совсем крохотный, угодил на домотканную дорожку, поэтому не зазвенил. Теперь остаётся уточнить две вещи. Первая являлся ли сервиз семейной реликвией, и вторая от него ли ложечка? Вдруг она существовала в единичном варианте и не имела никакого отношения к чайному набору. Значит, завтра поеду на эту ясную улицу и попытаюсь отыскать Наташу, если, конечно, она всё ещё живёт по этому адресу. Хотя почему бы и нет? Многие мои подруги за всю свою жизнь ни разу не сменили место жительства. Как получили квартиры, так и обитают в них. Мусик, иди ужинать, позвала Маня. Я опрометью кинулась в ванную комнату и наклонилась над унитазом. Рау-вау, сао-мао. Как мне плохо. Мусик, ты заболела? испуганно спросила Маня, глядя, как я корчусь над фарфоровым другом. Нет, простонала я. Просто когда вблизи появляется еда или кто-нибудь о ней упоминает, меня начинает нечеловечески тошнить. Ляг в кровать, предложила дочь. «Вы где влетела в ванную зайка. Кролик на столе Остынет!» Меня снова скрючило, а Машка стала объяснять Ольге, в чём дело. Интересно, протянула та. И джинсы с тебя совсем сваливаются. Я подхватила штаны, неудержимо съезжавшие из бёдер. Велики стали. Зайка убежала, потом вернулась, неся розовые брючки. На, переоденьте. Я вылезла из своих левисов, не расстёгивая их, напялила розовые слаксы и сообщила: "Тоже велики". "А мне они малы", протянула Ольга. "Очень интересно". Я окинула взором слишком тощие бёдра зайки и пришла в ужас. "Это что же получается? Я исхудала хуже Ольги. Просто катастрофа". "Встань на весы", предложила Маня. Я покорно взвесилась. 42 кило!» — воскликнула Ольга и заорала: Кеша, сюда скорее. Спустя пару минут домашние сгрудились у весов. Немедленно в постель, велел Аркадий. Это дистрофия. Принесите ей пирожных с кремом, пусть ест. Меня снова кинуло к унитазу. Зовите Оксану, приказал Дегтярев с капельницей. Поднялся дым коромыслом, все забегали, засуетились. В миг, словно по мановению волшебной палочки, появилась Оксана со стетоскопом. Меня начали допрашивать, осматривать, щупать, выяснять детали проведённых дней, и наконец ксюта заявилась. Вам покажется странным моё заявление, но у Даши...» Ой, взвизгнула зайка. Только ничего не говори. Так на глазок диагноз не ставит. Надо анализы сдать, биопсию. Может, ещё и нет ничего в желудке. В желудке у неё точно ничего нет, вздохнула Ксюта. Скукожился бедняга от голода. Только не смейтесь, ладно? Какие тут хихоньки, — взревела Зайка. Это результат зомбирования. Чего? проринула ротмашка. Ну Даша же рассказала, что водила Марго кодироваться от ожирения к профессору Про аренту логудии гипнотизёру и академику, пропищала я. Попову, Фёдору Евгеньевичу, замечательный специалист. Только Марго это не помогло, протянул Аркадий. Она на моих глазах недалеко как полчаса назад взяла целый батон, разрезала, потом схватила непочатую пачку масла, намазала и привет. Вовсе он не целый был, возмутилась Маргоша. Кто-то до меня успел горбушку отрезать? Меня потащило к унитазу. Да замолчите вы, разозлилась Оксана. Человеку при одном упоминании о еде делается плохо. А делать чего? засуетился Диктерёв. Она же не хотела сама кодироваться. Или я не понял ситуацию? Совсем не хотела, простонала я, чувствуя, как несчастный желудок словно лифт ездит в моём организме вверх-вниз. Случайно получилось, не понимаю как. С тобой вечно ерунда приключается. Налетела на меня Ольга. Женщина-катастрофа. Ну, отцепись от её. Сухо сказала Оксана. Видишь, плохо человеку. Прямо жуть, подтвердила я. О, диктерёв, отойди. От тебя свининой пахнет. На ужин был кролик, уточнила Ольга. Значит, он сам по себе свиньёй воняет, простонала я. Жирный отбивной. Ой, пустите к туалету. Сломать свиная вырезка, оскорбился Дегтярев. Мать скорее похожа на миногу, констатировал Кеша. Оксана, что делать? Раскодироваться, рявкнула подруга. Ехать к гипнотизёру. Ей его сейчас сюда за шкирку приволоку, пообещал Аркадий, поворачиваясь к двери. Моментом сгоняю. Так вечер уже, академия закрыта, пролепетала я. Кеша дёрнул полковника за рукав. А ты на что? Чего стоишь? Видишь, человек от голода умирает. Звони быстро по своим каналам, узнавай, где этот хренов академик, попов Фёдор Евгеньевич проживает. Ага, заторопился Александр Михайлович. Точно, бегу. А вы? Не успокаивался Кеша. Спускайтесь вниз, вступайте уже». То есть идите в столовую, оставьте мать в покое. Все покорно вышли в коридор. Ты Повернулся ко мне злой Кеша. Лежи смирно. Читай детективы. Сейчас привезём гипнотизёра, блин. Я забилась в самый угол кровати и прижала к себе сопящего хуча. Слава богу, от него пахло не едой, а шампунем. Дверь в спальню тихонько скрипнула, вошла Зайка. Она села ко мне на кровать и заискивающим голоском осведомилась. Дошунчик, «Да, совсем-совсем есть неохота. Нет. Тошнит от всего. Угу. А какую фразу надо повторять? Рау вау сао мао, сообщила я, сглатывая слюну. Рау вау сао мао. Мечтательно протянула Ольга, поглаживая себя по бокам. А за сколько времени до трапезы? Не знаю. Ну, ты когда говоришь? Она сама в мозгу всплывает без желания. Язненька внулы зайка. Ну, лежи, отдыхай. Я полистала новый роман Татьяны Устиновой и неожиданно заснула, вернее, задремала. Хучик забился под моё одеяло и прижался к коленям. Черри калачиком свернулась в кресле, остальные собаки, очевидно, толкутся в столовой. Кто же покрыл чашки изнутри ядом? «Баба Рая. зачем бы ей это делать? Вика, Но в связи с произошедшими событиями мне всё меньше и меньше верится в виновность Столеровой. В лицо ударил свет. Я открыла глаза и увидела около кровати растерянно моргающего Фёдора Евгеньевича и бледного до синевой Кешу. Начиная немедленно, каменным тоном заявил сын: "Да не вздумай схалтурить, чтобы была такая, как раньше, понял?" Академик стал ниже ростом. Понимаете, я э, ну, в общем. Кеша уцепил его за плечо. Хватит мэкать, приступай. Смотри, не дай бог не получится. Я тебя бандитом сдам. Дверь в мою спальню приоткрылась и раздался голос Дегтярева. Посажу нафиг, найду за что. Академик Хренов. Да, да, да, конечно, закивал Фёдор Евгеньевич. Оставьте нас вдвоём. Ну-ну скривился Кеша и ушёл. Профессор робко сел на край кровати. Как мы себя чувствуем? Отвратительно, бодро ответила я. Вернее, вполне хорошо, пока проиду, не вспоминаю. Понятно. Раскодируйте меня. Ну, это того, в общем, это трудно. Я возмутилась. Вот негодяй, решил набить цену. Но ну, не умирать же мне голодной смертью. Не волнуйтесь, вам заплатят. Фёдор Евгеньевич заколебался, потом неожиданно поинтересовался. А этот сердитый молодой человек вам кто? Аркадий, сын. Он где работает? Кеша адвокат. Академик посерел. Значит, не врал про бандитов. Я улыбнулась. Не бойтесь, это он так просто. Хотя кое-каких знакомых имеет в криминальных кругах. Кеша сгоряча ляпнул: "И потом вы же меня сейчас расколдуете?" А лысый толстенький, который посадить обещал кто? Диктерёв Александр Михайлович, полковник, служит в милиции. Ой, вздрогнул Фёдор Евгеньевич и посерел. Ну я и влип. Вы о чём?" удивилась я. Неожиданно академик схватил меня за плечо. Милая, дорогая, вы же не хотите моей смерти. Нет, конечно. Помогите. Ну в чём? Сейчас я расскажу вам правду, перешёл на шёпот профессор. Всё, всё объясню. Я подоткнула под спину подушку. Валяйте. Давайте дверь запрём, чтобы никто не вошёл. Хорошо? Фёдор Евгеньевич быстро повернул ключ и приступил к повествованию. Я не верила своим ушам. Ну да шутка ты влипла. На самом деле Попов преподаватель физкультуры в школе. Был когда-то не слишком удачливым спортсменом, а потом пытался сеять разумное, доброе, вечное. Жил Фёдор Евгеньевич вместе с мамой, очень тихо, не пил, не курил, зарплатой был доволен, службой тоже. Вечера проводил у телевизора, ни к чему не стремился. Так бы и дотянул до пенсии, но тут косяком пошли несчастья. Сначала грянула перестройка, мигом сделавшая всех нищими. Потом Фёдор заболел, слёг, из школы его уволили. Два года ходил безработным, жил на мамину пенсию, пытался пристроиться, докатился до должности лифтёра. В общем, мрак. И неизвестно, как бы жизнь потекла дальше. Но однажды Фёдор увидел по телевизору выступление гипнотизёра. Тот махал руками, бормотал с умным видом какую-то абракадабру. Дальше последовал комментарий журналиста, сделавшего передачу. "Отчего у нас так много мошенников?" вопрошал парень. "Да мы сами виноваты. Вы видели только что гипнотизёра. Никакой он не врач, не психолог, просто ловкач, очень хитрый. Кодирует якобы от ожирения всех" ни за какие болезни не берется, лишь избавление от лишнего веса. Снял помещение, повесил табличку: "Профессор, академик". И к нему пошли клиенты. Никто, подчеркиваю, ни один человек не проверил у ученого документы. Тут Фёдор Евгеньевича осенило. Вот она, золотая жила, неразработанная, только собирай самородки. И Попов, вдохновленный чужим примером, начал действовать. Вскоре доктор наук, диетолог, рарентолог и член международной академии космоэнергетики начал приём больных. Сначала Фёдор дико боялся. А ну как кто-нибудь из посетителей, потребует диплом. Но потом с блеском вышел из положения. Отпечатал на цветном принтере кучу всяких документов и перестал трястись. Но старался он зря. Никто из приходящих ни разу не попросил взглянуть на бумаги. Всем хватало таблички на двери. Самое же интересное открытие его ждало впереди. Народ спокойно расставался с долларами, и что самое удивительное, кое-кто и впрямь начинал худеть. Помогало не всем. Большинство пациентов второй раз не появлялись. Многие из них закоренелые тучники, испробовав все способы избавиться от сала и пройдя кодирование, привычно констатировали: опять не помогло. Пару раз разгневанные бабы прибегали с воплем: "За что деньги платили?" В таких случаях Фёдор не спорил, мгновенно отдавал гонорар и спокойно пояснял: "Я сразу предупредил. Мой метод помогает лишь в 90%. Вы очевидно попали в оставшиеся 10. Я никого не обманываю, заберите деньги". Скандал потухал, не успев разгореться. Но таких случаев всё же было мало. И академик процветал. Он обзавёлся фотоальбомчиком, прочитал кое-какую литературу и теперь смело оперировал словами чакра, карма, астральный диагноз и гипнотический транс. Сейчас Фёдор вполне обеспеченный человек. Он давно переехал из блочной двушки в просторные хоромы. Одна беда. Год назад скончалась любимая мама, и Попов живёт один. Очень хочет жениться, да ненаком. Погоди, погоди, пробормотала я. Значит, раскодировать меня ты не можешь? Нет, в отчаянии воскликнул академик. Вообще не понимаю, каким образом вы так закодировались. Уму непостижимо. Впрочем, есть еще один идиот, русский буддист. С ним похожее произошло. Теперь лишь кефир пьет. Но он натуральный псих. Вы же совсем не похожи на ненормальную. Я содрогнулась, вспомнив скелет, замотанный в оранжевые тряпки и украшенный цепочкой от унитаза. Ничего, себе перспективка. И что же нам делать? вырвалось у меня. Вы, когда совсем оголодаете, небось, есть начнёте, воскликнул гипнотизёр. А меня ваши точно с лица земли сотрут, либо бандитам сдадут, либо посадят. Во влип. Внезапно мне стало смешно. Право ваусау мау. Вот чушь. «Миленькая, дорогая, кисонька. Фёдор умоляюще сложил на груди руки. Очень прошу, скажите, что раскодировались. Не губите невинную душу. Ладно, кивнула я. Зови всех. Попов бросился к двери. И как? сурово поинтересовался Кеша. Полный порядок, закивал академик. «Аппетит на месте. Извините, мне пора, не провожайте, сам до шоссе добегу. Э, нет. Ухватил его за футболку Диктерёв. Уж очень ты суетливый, словно таракан. Мы сейчас проверим. Как? В ужасе подпрыгнул профессор. Просто. Не дрогнул Александр Михайлович. Катерина, неси салат. В миг передо мной оказалась плошка с овощами. Приступай. Велели Кеша и Дегтярев хором. Я взяла вилку, проглотила тягучий комок, застрявший в горле. Попыталась отогнать назойливо вертящееся в мозгу заклинание, увидела умоляющие глаза Фёдора, насадила на вилку кусок огурца, сунула в рот и в ту же секунду понеслась к туалету. Не вышло, значит. Подвёл итог Кеша. Начинай сначала. Но больше одного раза в день нельзя подвергаться гипнозу, начал вяло врать академик Я стояла в ванной, облокатившись о раковину. Интересное дело. Мне совсем хорошо, пока речь не заходит о еде. Значит, так мил человек, самым сладким голосом пропел Аркадий. Ты живёшь тут, в Ложкине, безвылазно, пока мать на моих глазах Не съест жареную курицу целиком с костями усёк? Это произвол, закашлялся Фёдор. Точно, кивнул Аркадий. Он сам и есть. И Имей в виду, убежишь из-под земли отрою и браткам отдам, мало не покажется. А я посажу в изолятор, мрачно пообещал Диктерёв. Сажать нечего будет, оборвал его Кеша. То, что от него останется, влезет в обувную коробку. Почему выбувную? спросил Сизи от страха академик. Потому что тебя пилой в капусту нашинкуют и в реку сбросят. Любезно улыбаясь, пообещал наш адвокат. Угадай, чтобы целиком в коробку угодить, Какую часть придадут земле?